Правило 76. Будь умней и злей. На приготовление нам хватило того времени, пока грузовик добрался до перекрестка. Еще и поскучать пару минут успели. Старики наверняка в недоумении смотрели в оптические прицелы. Надеюсь, они заметили наш маскарад, а не отходили покурить. А то сейчас, если глянут, то не отличат нас от бойцов Кобальда. И тогда мы будем пули выплевывать, вошедшие нам в затылки. — Кот, ты что, реально собрался с ними ехать? — спросил Вася, пока грузовик только подъезжал к нам. — Не, Кобальда лучше сейчас завалить. Два боя подряд я не вытяну. Только машины желательно целыми сохранить, и на них заедем в лагерь трупожора. Понял. Значит, надо его как-то выманить из грузовика. — По-любому. Там куча людей невинных. Доехав до нас, из рации послышался голос. Изи, говорит мясник. Двигаем на базу, прием. Изи, это та баба. Спекула, придется тебе ответить: скажи, что у нас поломка, и ехать не можем, прошептал я Спекуле, словно нас могли услышать. «Мясник, это Изи, ехать не можем. Двигатель накрылся. Прием. Что, мля, какого хера? Почему никто ремонтом не занимается? Прием, бля! Спекула вопросительно посмотрела на меня, будто я знаю, что нужно отвечать. Скажи, запчастей нет, посоветовал я. Нечем чинить, запчастей нет, прием. Вы, сука, совсем там дегенераты. Раньше не могли сказать, когда мы дома прочесывали, прием. Вот бесячий мудак, выругалась спекула. завязываясь с болтовнёй, нужно выманить их, помнишь, сказал я. Девушка посмотрела на меня так, будто я предложил ей групповой анальный секс без маски на людях. Сами только узнали, может, сам посмотришь, а то тут непонятно, прием. Сейчас подойду, конец связи. Что делать теперь, с волнением спросила спекула ну иди к капоту меня сразу вычистят, а ты можешь сказать что внешку сменила главное чтоб кобальт вышел но ну, из кабины тоже должны выйти чтобы не угнали грузовик сказал я девушка глубоко вздохнула и пошла к капоту машины я же склонил голову и сделал вид что занят чем то важным изоль ты опять личика поменяла и попец отрассела уважаю мерзким голосом сказал подошедший мужик и хлопнул спекулу ладошкой по заднице я думал она ему сейчас руку сломает и глотку вырвет но девушка сдержалась А вот я с трудом мог усидеть на месте. Нервы сдавали. Хотелось как можно быстрее всех убить. Но при этом хочется, чтобы невинные люди не пострадали. А грузовик остался у нас. Да они даже по рации могут передать о нападении. И тогда нас просто так не пустят в лагерь. Нужно все сделать очень аккуратно. «Ща, ключи возьму», — сказал боец и направился к грузовику. «Да я сама притащу. Ты пока разбирайся дальше. Что тут да как», — сказала спекула и побежала к кабине. «Молодец, девочка. Считай, кабина пуста». Но в это время боец подошел к моему окну и постучал. Я немного опустил стекло, не поднимая головы. «Слышь, Ампер, а ты что с ней сделал? Чего она странная такая? Услужливая такая, не материца? Я молча сжал кулак и, направив на мужика, разжал его, создав клинок. Он проткнул дверцу машины и череп любопытного бойца. Тот обмяк и завалился на мою машину. «Надеюсь, успеху, и все получилось». Словно в ответ на мои мысли девушка выпрыгнула из кабины грузовика и показала мне большой палец, поднятый вверх. Вот и отлично. Осталось Кобальда выманить, чтобы люди остались в живых. Для этого даже не пришлось ничего делать. Мы тупо ждали, пока у него закончится терпение, и он сам выйдет. Через несколько минут я уже начал думать, что он уснул, и тогда ждать придется очень долго. Но, наконец, его мерзотничество соизволило явиться миру. «Да что тут, сука, происходит? Почему стоим?» Завопил он, выбираясь из кузова грузовика. Я толкнул дверь, скинул с нее труп. Спекула подошла ко мне, и мы уставились на Кобальда. Его глаза округлились, а рот исказился в гримасе отвращения. «Ты? Жалкий ублюдок! Зря ты сюда пришел! Я нашел себе новых друзей и стал сильнее!» «Я уже это слышал. Вот только ты умрешь при любом сценарии!» Ответил я и бросился в атаку. Первым делом я создал две пластины и срывком запустил их в Кобальта. Тот сумел уклониться и засветиться разными цветами. Свет орванулся к нему, но, получив щупальцем по лицу, отлетела на несколько метров. Псинку постигла та же участь. Со стороны нашего Камаза прозвучал сдвоенный выстрел. В этот момент Кобальда окутал черный дым, в который залетела пара булыжников Васи. Следом я запустил пару пластин, а за мной и спекула. Мы замерли, ожидая, пока туман рассеется. Спасибо, Васи, за медвежью услугу. А в это время со всех сторон к нам неслись мутанты. гребаный его навык. «Света, сделай с ними что-нибудь!» — крикнул я. Девушка повернулась к нам спиной, и часть тварей остановилась. Туман развеялся, а кобальт стоял живой и невредимый. «Думаете убить меня? Я столько хумов сожрал, что ни один бета меня не убьет!» Я достал заранее подготовленный козырь и несколькими рывками оказался у кобальта за спиной. Тот взмахнул щупальцем, но я успел сделать то, что планировал. Я воткнул ядовитый наконечник нокриса в щупальца Кобольда. Он завопил от боли и стал размахивать мутировавшей конечностью. Яд растекался на удивление быстро, но кобальт сумел меня удивить. Он поднес руку к основанию щупальца и обжег его фиолетовым светом. Щупальца отвалилась, а кобальт взревел от боли. Вот только яд его теперь не убьет. В это время света сдерживала часть мутантов, общаясь с ними ментально и изредка вступая в короткие бои. Похоже, выясняют отношения. Остальные мутанты дрались с Васей, Спекулой и Псинкой. Надеюсь, дед Макс с батей там в порядке, а то выстрелов больше не слышно, а твари всюду полно. А значит, мы снова один на один с этим уродом. Наконечник щупальца Ногриса валяется на земле, и в нем наверняка еще достаточно яда. Обычными ранами этого живучего мутанта убить не так просто. Так что нужно использовать этот яд, Поймав, в мой взгляд, кобальт ухмыльнулся, а затем бросил фиолетовый сгусток в окаменевший наконечник. Я рванул к нему и попытался прикрыть щитом, но моя материя мгновенно испарилась от мощной энергии навыка кобальта. Моей руке тоже досталось. От ладони и до предплечья ее сильно обожгло, зато наконечник остался цел. Схватив его здоровой рукой, я рванул к кобальту. Тот отскочил в сторону, избегая опасной раны. Я снова рванул к нему, но на этот раз он бросил фиолетовый сгусток мне навстречу. Я в последний момент ушел в сторону. Горячий шар пролетел рядом с моим лицом, в нос ударил запах паленых волос. Кобальт исчез и появился сзади Светы, сдерживающей твари. Ублюдок схватил ее огромной лапой и поднял над собой. Света впилась когтями в его уродливое лицо. Между ее пальцами выскочило несколько тонких костяных когтей, которые тоже пробили кожу Кобальта. Тот заорал и швырнул девушку вниз, впечатав в землю. В этот момент твари сорвались с места, а Кобальт снова исчез. Я бросился защищать свету от толпы берсерков, а кобальт появился возле Васи и буквально расплавил землю у него под ногами. Вася завяз в этой жиже, а через секунду она застыла. Кобальт вплотную запустил Васю фиолетовый сгусток и снова исчез. Я понял, что он делает. Избегает меня и пытается ранить моих друзей, чтобы те не смогли сдерживать тварей, а он спокойно смог сбежать. Убедившись, что света в порядке, я рванул к спекуле и вложил ей в руку ядовитый шип Нокриса. Затем рывок к хвасе. Тот стоял на месте и не мог пошевелиться. Его грудь дымилась, а одежда была сожжена, но смертельных ран я не заметил. Похоже, сгусток не пробил каменную броню. «Я в порядке, дуй дальше!» – протараторил он. Кобальт в этот момент атаковал псинку, однако не на того нарвался. Сгусток, запущенный в собаку, был отражен самого Кобальта. Его отбросило назад и скрутило от боли. Я бросился к нему и нанес пару быстрых ударов клинками. Тот моментально встал и телепортировался к спекуле. Девушка ожидала этого и создала щит из материи. Но Кобальт использовал свой козырь. Не знаю, как он понял, что шип у нее. Оранжевая вспышка, и все вокруг замерли. После этого Кобальт взял ядовитое оружие и медленно, на показ, воткнул девушке в грудь. Мне хотелось орать, видя это. Хотелось убить эту мразь хоть голыми руками. Но я мог только смотреть. Меня переполняла бессильная ярость. Все мысли в голове спутались. «Неужели все было зря? Я хотел всех спасти, но у меня не получилось!» Кобальт улыбнулся мне и начал телепортироваться. «Как в тот раз. Только теперь я не знаю, куда он отправится. Может, в штаб, который поеду и предупредит, что я рядом. А может, в незнакомое мне место, где я не смогу его найти. Нельзя. Я не дам тебе уйти. Вот только я ничего не могу сделать. Эта остановка времени похожа на мою. Он даже и сам замедляется немного» хотя и не так сильно, как я, и действует его аура на огромную область. А что, если я попытался активировать свое замедление, и, о чудо, я смог двигаться? Понимая, что мне всего несколько секунд, я рванул к нему и рассек клинком шею. Он почти увернулся, так как двигался раза в два быстрее меня, но рывок, ускоряющий меня в разы, уравнял наши шансы. Замедление пропало одновременно и у меня, и у него, не говоря уже о прерванной телепортации. Кобальт принялся лечить свое горло, а я достал шип из груди спекулы и во время нового рывка проткнул им кобальта, а потом еще и еще. Я нанес около 10 или двадцати ударов, пока не убедился, что по всему его телу распространился яд, а сам кобальт уже не двигается. Ненависть и ярость отступили. Я опустил окровавленный шип и посмотрел на свою ладонь. На ней было несколько мелких царапин, но этого достаточно, чтобы яд попал в кровь. Из-за своей злости я потерял осторожность и ухватился за острую часть. «Идиот!» «Но руку можно отрезать, или я даже успею добраться до Анны. Спекула!» Я бросился к девушке. Она лежала на земле и тяжело дышала. Даже не дышала, а скорее хлюпала, глотая ртом воздух. Было невыносимо больно второй раз смотреть, как она умирает. Но я ничего не мог сделать. У нее оставалось несколько секунд, за которые она успела лишь положить свою ладонь на мою щеку и посмотреть в глаза многозначительным взглядом. В этом взгляде читалось многое. Сожаление, что мы с ней провели так мало времени вместе. Страх смерти и неизвестности, которая последует за ней. И боль. Ей было очень больно. Только физическая эта боль или душевная, я уже не знаю. Когда она закрыла глаза и перестала дышать, меня окутала вторая волна ярости. Я набросился на остатки мутантов. Я бил их и резал, прыгая от одного к другому. Я был не хуже тени века, сеющего смерть вокруг себя. И остановился, когда только последний мутант умер. Все же, результат лучше, чем в прошлый раз. Жаль только, что совсем без потерь не обошлось. Но реветь и пускать слезы нет никакого смысла. Нужно похоронить девушку и двигаться дальше. Или даже... Я вспомнил о пленниках, которые до конца боя не вылезли из грузовика. Всего там оказалось 15 человек, причем мужчин вдвое больше, чем женщин. Объяснив им ситуацию, я распустил всех по домам, взяв обещание сжечь всех людей и мутантов хотя им в любом случае придется это сделать, чтобы не стать жертвой Орды, пришедшей в поисках еды. Спекулу я попросил сжечь первую и отдельно отварить, от а мы принялись вытаскивать Васю из расплавленной земли. Его ноги так плотно в ней застряли, что мне пришлось пластинами вырезать это вещество, которое когда-то было землей. За это время к нам подошли батя и дед Макс. Я был очень рад, что их не сожрали твари. Они их просто не заметили, так как бежали на зов кобальта. Но самое сложное впереди. Нужно попасть на базу Трупоеда и найти Елену с Анной, а также кристалл с энергией, который я видел у Кобальда. Наверняка он оставил его на базе или вообще продал Трупоеду. Тот Метеор что-то говорил о других исполнителях. Надеюсь, это не Трупоед. Приведя себя и транспорт в порядок, мы поехали дальше. Недалеко от базы мы остановились, чтобы обсудить дальнейшие планы. Нужно не дать им закрыть ворота, если они их откроют. К Трупоеду лучше не подходите, он почти альфа доступа. «Так что даже мне тяжко придется», — сказал я. «А ты о нас невысокого мнения, да?» — спросила с легкой обидой света. «Извини, просто я уже до бета-доступа добрался. Хотя и не знаю, какого ты доступа. Но тогда в пещере ты круто билась. Я была не в себе. А доступ у меня, можно сказать, тоже бета. Хотя у мутантов все немного иначе. А я сейчас именно что мутант. И в чем разница? Ну, во-первых, наша энергия не зависит от камней». Она увеличивается просто с течением времени. Ну и еще, когда мы пожираем тварей определенного доступа. После этих слов Вася едва не бреванул. Во-вторых, со временем у меня прибавляется общая энергия. Для этого не обязательно кого-то убивать. Но и навыки у нас не привязываются к рангу доступа. Хотя зависимы от осколков. Короче, я могу даже сейчас впитать альфа-осколок и получу новый навык. А камни вам совсем не нужны? Нужны. Они улучшают те навыки, что уже есть. Короче, камни заменяют осколки? Нет, осколки также открывают навыки, а камни улучшают все имеющиеся навыки. Причем предела этому нет. Эпсилон камень улучшает все навыки на 1%, дельта камень где-то на 3%, гамма на 9%, бета на 25-30%, а альфа камень гарантированно улучшает все навыки на 100%. Ого! Неограниченная прокачка? Это круто! Не совсем неограниченная. Чем больше и чем чаще пожираешь камни и чужую плоть, тем меньше эффект. Когда навыки развиты где-то на 500%, эффективность новых усилений уменьшается вдвое. То есть, Эпсилон камень улучшит навык лишь на полпроцента, Дельта всего на полтора и так далее. Но Альфа по-прежнему улучшает навыки на 100%. Похоже, это реально очень ценные камни. Ты даже не представляешь. «А я вот тоже заметил, что эпсилон Энергия после пяти сотен стала медленнее расти. Я уж думал, камни просроченные попались». Попытался я пошутить, но у Света не было ни единой эмоции на лице. «А ты думал, все так просто?» Ни хрена себе просто! Да бета-доступа добираются единицы. А про Альфа я и вовсе молчу. Кстати, у меня завалялся один Альфа-камушек. Мне он еще не скоро пригодится. А после этого боя, может, и не нужен уже будет, если сдохну. Так что вот». Я протянул ей свой самый крутой камень, добытый в шахте кобальта. И вот тут я увидел эмоции. Света округлила глаза и напомнила мне Голлума из Василина колец». Дрожащими руками она взяла камень и быстро проглотила его, словно боялась, что я передумаю. Затем Света закрыла глаза и умиротворенно выдохнула. «У меня для тебя тоже кое-что есть», — сказала она после небольшой паузы. Затем девушка достала пустой шприц и взяла сама у себя кровь из вены. Ее она перелила в другой шприц для инъекций и добавила пару капель прозрачной жидкости. Кровь вдруг тоже потеряла цвет, а света протянула шприц мне. Это токсин, полностью сжигающий всю энергию в организме и блокирующий ее восстановление. Шприц удобный, им можно чуть ли не моментально ввести токсин. Осторожней с ним. С помощью этого можно кого угодно сделать почти беспомощным, по крайней мере, без навыков оставить. «Спасибо, это мне пригодится». «Ну что, тогда поехали?» «Погнали!» Добраться до штаба трупоеда было проще простого. Все будто освободили нам главную дорогу. Не было ни одной банды, ни единой твари. Дед с отцом заняли позицию, как в прошлый раз, на одной из крыш. Мы же на трех машинах подъехали к воротам, которые открылись без лишних вопросов. С нами даже по рации никто не связался. Уроды слишком высокого о себе мнения. Им даже в голову не приходит, что на их конвой могли напасть. И уж тем более, что к ним заявится на их же транспорте и сейчас они поплатятся за свою беспечность. «Стоп! А это еще что такое?»